Глава шестнадцатая. Двое громил, одетых лишь в свободные штаны из грубой сероватой ткани, подтащили визжащего и огрызающегося немолодого мужчину к облезлой, покрытой непристойными граффити-стене заброшенного дома, предназначенного под снос. От вещей несчастного остались практически одни пыльные лохмотья, сваливающиеся с него, и повсюду в прорехах были видны раны и ссадины. Несмотря на отчаянные попытки вырваться и удары ногами, здоровики с бесстрастными лицами подняли его, чесанув спиной по щербатой поверхности и зафиксировав так, чтобы их жертва едва касалась пола, и замерли, удерживая каждой свою руку. Грязное, заваленное разным хламом помещение освещалось только двумя странными круглыми светильниками, непонятно как, парящими чуть выше голов прямо в воздухе. Внутри каждого как будто переливалось всеми оттенками от красно-оранжевого до золотисто-желтого, пойманное в замкнутую сферу пламя. От этого все происходящее было покрыто пугающими отблесками, а дальняя часть комнаты и углы тонули в густых тенях. Еще двое не менее громадных мужчин наблюдали бесстрастно за их действиями. Как и нападавшие, они были раздеты по пояс и боссы. Захваченный продолжал ожесточенное сопротивление, и, несмотря на его хилое сложение, тем, кто его удерживал, явно приходилось нелегко. Их внушительные мускулы бугрились и подрагивали в отчетливом напряжении, а на покрытой причудливой вязи татуировок кожи выступил обильный пот. Но и они, и остальные молча терпели вопли, оскорбления и даже удары, которыми их щедро осыпала жертва, и только пристально смотрели в совершенно темный угол комнаты, будто чего-то ожидая. Но вот из мрака стремительно появился еще один человек. Мужчина еще более впечатляющего сложения, чем остальные. И в отличие от первых, он был полностью одет. Строгий костюм, Хоть и сидел на нем идеально, что выдавало сшитую на заказ вещь, смотрелся на этом пришельце совершенно неуместно. Как, впрочем, и его ослепительно-белая рубашка в таком месте и этой ситуации. Без всяких остановок он выудил непонятно откуда два кинжала с серебряными инкрустированными черным агатом рукоятками и воткнул каждый в центр ладоней удерживаемого. Лезвие с пугающим скрежетом вошли в старый кирпич, будто он был мягким маслом, буквально пригвождая цель к стене. Последовала серия еще более истошных воплей и проклятий, но, не обращая на это внимания, вновь прибывший дал знак полуобнаженным подручным отойти. Сам же он словно забыв о вопящем, практически распятом человеке, стал спокойно прохаживаться по комнате, брезгливо отпихивая носками дорогих туфель разнообразный хлам со своего пути. Через время вопли стихли, превратившись в невнятное грубое бормотание, и стало очевидно, что, несмотря на возможную жуткую боль и естественную в подобной ситуации панику, пострадавший неотрывно и цепко следит за движениями пригвоздившего его мужчины и глубоко посаженные прищуренные глаза, хоть и полны ненависти, но абсолютно ясные не пеленой страдания. Еще какое-то время ситуация в комнате никак не менялась. Четверо раздетых по пояс громил, неподвижно стояли у противоположной стены, устрашающий пришелец расхаживал туда-сюда, не торопясь, а обездвиженный таким жутким образом мужчина продолжал жалобно всхлипывать и бормотать, неотрывно при этом следя за обстановкой. «Не понимаю, что вам нужно!» — скулил он, но теперь в голосе ощущалась фальш: «Кто вы такие? Что я вам сделал? Что я сделал?» «Хочешь продолжать всю ночь, Аряк? Наконец равнодушно произнес мрачный пришелец, не прекращая монотонные передвижения по комнате. Мужчина у стены дернулся, глухо ударяясь головой, обмер и замок. Потом выпрямился, становясь как будто выше ростом, подтягиваясь на пронзенных ладонях, будто и не ощущал в них боли. При этом все тело и лицо неуловимо потекло, меняясь на глазах. И если и раньше пострадавший не выглядел привлекательным человеком, то теперь и подавно. Фигура оплыла, превращаясь в совсем бесформенную, а кожа на лице посерела и буквально обвисла, покрываясь сотнями морщин. Няряк! каркнул он заносчиво и совсем другим тембром голоса. Метскай! Думаешь, мне не наплевать, червяк? Мужчина продолжил свои хождения и даже не смотрел на собеседника. «Все, что сейчас важно, это как ты посмел посягнуть на то, что я обозначил как принадлежащее мне. И не пытайся солгать, что не почувствовал на человеке моей метки». «Почувствовал, Астраи, еще как почувствовал. Да только ты, видно, позабыл, что здесь за завесой другие законы». Тебе не принадлежит и метра земли, по которой она ходила, а значит, не твоя по умолчанию или потому, что на нее упал твой взгляд. Мир младших — зона свободной охоты, и тут действует только право первенства, а я первым пометил ту аппетитную сучку, как свою добычу. Так, что посягнул как раз тут ты, Астраей. Наглая усмешка, больше похожая на отвратительный оскал, окончательно наложила маску уродства на лицо недавнего страдальца. Он дернулся, пытаясь вырвать ножи из стен, но потерпел неудачу, и лишь кровь потоком полилась вниз по рукам. «Даже если бы я и правда был осраей, как мои воины!» то и тогда такой жалкий паразит, как ты, не имел бы никакого права по обе стороны завесы притязать на то, что я пожелаю присвоить. Там по праву владетеля, здесь по праву сильнейшего. Тебе следовало бежать, что есть сил, когда ты почуял мою метку. Но я всегда подозревал, что низшие недодемоны, вроде вас, аряков, даже тупее животных. Только и способность, что бездумно жрать, да спариваться, и слишком безмозглый даже для того, чтобы иметь инстинкт самосохранения. Я Мецкай, я настоящий демон, а не его жалкое подобие, как оряки», Задергался и заплевался словами в ответ, прикованный. И такой же охотник, как и вы. Я выбрал идеальную жертву. Она моя по праву первенства, моя, а не твоя. Я не откажусь от своего. И мне плевать, что и кто ты за завесой. Ты смеешь сравнивать себя с нами и называть себя охотником? Ты паразит, у которого нет даже своего тела, хотя бы смертного, живущий, подсасываясь к слабовольным, никчемным, изгадившим свое существование людишкам и превращающие их в кучку гнили». Голос мужчины зазвучал гневно и мощно, заполняя все вокруг исходящей от него дикой силой. И, казалось, даже стены от этого застонали, вибрируя. «Зато, в отличие от тебя, я могу с легкостью менять тела, а не вынужден вечно носить на себе уродливые шрамы своих поражений и ошибок». Не испугался его ярости, называющей себя демоном. «Наверняка другие астраи с тобой и трапезу не разделят». Побрезгуют твоей кривой рожей, да и в твою постель очереди нет, а то не бросился бы на мое, как голодная собака, на сахарную кость. Что, в мире младших так мало других женщин? Отвали от той, которую хочу я. Ничтожество! Ты хоть знаешь, с кем говоришь!» Не выдержал один из молчаливо до этого стоящих у стены, но собеседник демона остановил его резким жестом, и тот согнулся, бормоча «Прости, деспот». «Деспот! Что это за титул такой?» — презрительно выкрикнул прикованный. «Зачем это говорить тому, кто никогда и не был за завесой?» — равнодушно отозвался деспот. «У такого никогда не достало бы сил или смелости пересечь ее и попробовать жить в закатном государстве или хоть на его дальних границах. Вот он и питается тут всякими отбросами и дерьмом. И жил бы дальше» ползая в человеческом мусоре червь, если бы не посмел поднять голову и возжелать того, что родилось не для такого ничтожества. Да кому сдалось, ваше проклятое закатное государство? Я здесь сыт и доволен, и мне не нужно бороться за пищу и территорию с каждой безумной тварью, которыми там все кишит. От этой суки не отступлюсь. Я был первым». А ты сходи к местным шлюхам о срае. Они, когда увидят деньги, перестанут замечать твои уродливые шрамы. Мои шрамы, ничтожный оряк, не порог или недостаток, а свидетельство моих прежних побед и предупреждение каждому рискующему бросить новый вызов, что я, в отличие от большинства моих соплеменников, воин, готовый побеждать любой ценой и драться так жестоко и кроваво, как только потребуется. — Да, я дикарь, оскорбляющий их чувство прекрасного, но тот дикарь, с которым не могут не считаться. — Хотя тебе этого знать не обязательно. — Ты не потраченного дыхания на разговор с тобой. Я пришел просто казнить тебя за нанесенное мне оскорбление и не буду тратить время понапрасну. — Я Мяцкай! — в бешенстве взревел пригвожденный и рванулся вперед, скалясь и плюясь. Да что ты можешь мне сделать? Пытай сколько угодно и калечь эту никчемную оболочку. Можешь убить, я просто сменю ее на более новую и приду за моей выбранной жертвой снова. А еще я стану охотиться на тебя, Асраи, потому что с этой стороны завесы как раз ты, жалкий червяк со смертным телом, и я постараюсь сделать многое, чтобы ты это сполна прочувствовал». «Ты не слушал меня, паразит!» — усмехнувшись, ответил мрачный пришелец. «Я всегда добиваюсь победы во всем, за что бы не взялся, и чего бы это ни стоило. И я не Асраи, я Дениши!» «И о чем мне это должно сказать?» — мгновенно насторожился Мяцкай. «О том, что я всегда иду до конца!» Деспот сделал знак остальным, и они поднесли нечто, укрытое поблескивающим покрывалом, которое при ближайшем рассмотрении было круглым латным полотном, скорее всего, серебряным. Огромный мужчина сделал такой долгий глубокий вдох, что рубашка затрещала на его грудной клетке и сунул внутрь этого странного свитка правую руку. Что-то громко лязгнуло, и он содрогнулся всем телом. Послышалось неприятное потрескивание, и ему вторило болезненное шипение мужчины. Он мотнул головой, и остальные почти шарахнулись от него, сдергивая с руки металлическое плетение и обнажая взглядом некое подобие массивного кастета или железной перчатки без пальцев, накрывающего теперь почти всю тыльную часть руки деспота. Странный предмет был сплошь покрыт выпуклыми знаками и медленно менял цвет с черного на красный, одновременно распространяя вокруг жар и запах паленого мяса. — Что это такое? — голос Мецкая тут же опять сорвался на истерический визг, и он забился еще сильнее, чем раньше, но, похоже, ему больше никто ничего объяснять не собирался. Ты ведь знаешь, что у моего народа нет способности прощать обиды и миловать врагов. А еще мы физически не выносим, когда кто-то посягает на то, что считаем своим. Отобрать у нас что-то можно, только убив. Никто из тех, кто нанес мне оскорбление, не выжил. Жалкое подобие демона. Никто из тех, кто посягнул на мое словом или возложением рук, не выжил и никто из них не смог бы сказать, что смерть спустилась к ним на мягких крыльях. Странный кастет совершенно раскалился, и комнату напомнил шипящий звук и тошнотворный запах горящий заживо плоти. — Приговариваю тебя к истинной смерти! — прорычал деспот сквозь сплошной истошный вопль демона и впечатал пылающий металл прямо ему в лоб. Ты навеки прикован к этому телу, впаян в его кости. Приговариваю чувствовать все, что мог бы чувствовать тот, кто был в нем рожден. Твои последние часы будут очень насыщенными. Крик Мицкаи стал почти ультразвуком, и стоявшие позади полуобнаженные мужчины согнулись, зажимая уши и почти падая на колени. Не мешкая... Деспот поставил вторую печать прямо в район диафрагмы демона. И тут же наступила тишина, и он перестал биться. Деспот же с грубым стоном стряхнул артефакт, который уже успел сжечь его кисть до костей. Металл звонко запрыгал по полу, постепенно остывая и угасая. Помощники ринулись к своему хозяину, но тот снова остановил их рваным движением здоровой руки. Сунув больную кисть в карман, он отвернулся и пошел к двери. «Замыкающую печать верните на место. Вытащите из него воспоминания о каждой жертве и заставьте пережить их мучение. Верните каждую каплю этому паразиту, а потом пусть он сдохнет. Не слишком торопитесь с последним».